Мало стало, да? Прокинул. Закусываете, значит. Выпиваете, да? Время весело проводится. А ты откуда, девка, спрыгнула? А я тебе сивый черт покажу, девку. Такую девку покажу, что ты родных не узнаешь. Девки на базаре семечками торгуют. Понял? Понял, понял. Алкоголики, пьенчушки несчастные. Марш по домам. Да. Я от тебя сивый черт знаю. Что ты знаешь? Думаешь, из Алексеевки, так я на тебя управы не найду. Да-да, да, да, вот завтра же съезжу к твоей Петровне. Да ты что? Ха-ха, что? Испугался, что твою жену знаю, ага? Слабо стало, кишка тонка. Ага? Ну, отойди что? от стола. Это плохо будет. Что? Плохо будет, говорю. Ты да это мне. Что? Ты мне образишься. Да если пикнешь по калачу. А ну, марш по домам. Идти надо, однако. Засиделись, однако. Что ж, пошли. Идемте, ребята, идем. Ульяка молодец! Сколько с меня подприла! Ну, катись, Ульян. Ну, катись, кому говорят. Учти, алкоголик несчастный. Ты в чайную, и я в чайную. Теперь ты человек пропащий, каждый день тебя стану тиранить. Я вашу шарагу разгоню. Ну, идем, я тебя домой сведу. <смех> ты, Наталья, сердитая. Попади с человеку такая жена, как ты, да. Не станет пить. Хм. Ну, умора, как ты их шуганула. А еще не так будет. Только я знаю, точно знаю, ты не сердитый. ты добрая, душевная. Ну, ладно, ладно. Ну, вот оно твое общежитие. Ступай. И чтоб носу на улицу не показывал. Проводив Ульяна, Наталья возвращается На домой. На закате весеннего дня Надо же! На свидание звал, меня Но не знаю, сама почему Слышится скрип досок. На крыльце общежития появляется Ульян. Садится, чиркает спичкой. Он сидит на крыльце, облитый желтым светом луны. Думает, мучается. Одно хорошо приятно в его мыслях. Воспоминание о том, что произошло в чайной. Ульян широко улыбается, тихонько хохочет. Ну и девка. Ну, вот он рабочий. Пошли, Сшка. Прямо к капитану? Пошли прямо к капитану. А пустят? Чего же нас с тобой не пустят? Капитан, у себя? У себя. Проходите направо. Постучитесь? Здравствуйте. Здрасте. Чем могу быть полезен? Слушай, товарищи. Мы пришли, чтобы... Мы пришли... В этом я не сомневаюсь. Слушаю вас. Позвольте представиться. Мурзин. Маслов. Прошу садиться. Чем могу быть полезен? Скажите, товарищ Маслов. Где теперь капитан Спарадомов? Бывший капитан рабочего. Товарищ спародомов на пенсии. Ясно. Простите, товарищ Мурзин, но пароход стоит полчаса. Э, вполне достаточно. товарищ Маслов, мы не задержим вас. Дело вот в чем: Два года назад на вашем пароходе работал штурвальный Ульян Тихий. Вы знаете его? Слышал. Ульян Васильевич теперь работает в Карташове. После того, как Боцман вашего парохода дал ложные показания, товарищ Тихий был списан с судна, два года отсидел в тюрьме, после чего начал много пить. Об этом вы тоже слышали? Почему вы уверены, что Боцман дал ложные показания? И вообще, что вы хотите от меня? Что мы хотим, что мы хотим. Ну, как вы не понимаете? Ульян пьет, мучается от того, что у него отняли любимое дело. Он такой человек, что не может жить без реки. Вот если бы вы видели, как он смотрит на пароходы, вы бы не спрашивали, что мы от вас хотим. Молодой человек. Мой товарищ, конечно, перехватил, но в основном он прав. Может, потолкуем спокойно, как говорят по душам, а, товарищ капитан. Ульян Великолепный Штурвальный, в ваших интересах вернуть его на пароход, а? Да, отлично. Только, пожалуйста, велите успокоиться этому молодому человеку. Просьбы ваши я не забуду. Обещаю вам познакомиться с тихим и поставить перед пароходством вопрос о его возвращении, если это возможно. Спасибо, товарищ капитан. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ну и молодец, вы дядя, из Здорово! А? Ну, я побегу. А куда бежишь-то? помирились Нет. Не. Сердится она. Ну что же то Ревнует. Да, дела табак. Да, дела табак. Плохи твои дела, парниша. Не спец в этом. Тебе бы хорошо поговорить с Натальей. А? О чем? Скажи ей, что, дескать, ревнует меня, подозревает, наклёп делает. Так прямо и скажи. она пусть пойдет к этой, э, ну... Как ее? Виктория Перелыгина. Во-во, к этой самой Перелыгиной и скажет, что у меня, детской, со Сепкой ничего нет. Бери своего, детской, Сепушку. Чай, Наталья не влюблена в тебя, а? Вот вы еще скажете, дядя истигненько. Во-во, когда она не влюблена в тебя, что и стоит так сказать, а? Да вы что, шутите, что ли? А ты не обижайся. Ты глаза разуй. Ты на человека смотри, а на блеск пусть дурак смотрит. А что там на берегу, про Семен, а? Семен, верно. Подойдем? Э, Семен, ты что там? Ничего. Эй, парниша, Железяк-то, да гайк, сколько ты натащил. Что же ты за мотор у тебя? Да это я редуктор собрал. Так, парниша, редуктор.